Глава десятая. Пространство системы Уозунт, вторая планета. Брат-капитан Везус разминал ноги, прохаживаясь по рубке своего ридера раскаяния. Время от времени он бросал короткие взгляды на девственно чистый экран радара и, не обнаруживая там ничего нового, грустно вздыхал. Епитемья, наложенная на него епископом Макорием, мягко говоря, тяготила — Ему, боевому капитану, прошедшему ад дважды, он участвовал в усмирении мятежных баронов, и в походе веры операции Святого Престола по усмирению еретиков, не желавших признавать власть патриархата, этому ветерану находиться сейчас в простом патруле было и тяжко, и унизительно. Кто бы мог подумать что уничтожение контрабандиста, пытавшегося доставить на Азунт груз деликатесов и коллекционных вин, окажется тем самым шагом, что приведет его в этот заштатный сектор пространства. Ну и что, что тот пилот вопил о грузе для его святейшества? Ясно же, врал. Сказано же, чревоугодие грех. Не мог же его святейшество во всем, подающий пример аскезы и кротости, Действительно заказать всю эту греховность себе? но никак не мог. Мало ли, что злые языки по углам шипят. И напрасно наперстник его святейшества, игумен Борхо, рвался на связь с капитаном. Снова ощутив себя в горниле боя, Везус не слышал ничего, азартно корректируя огонь своих и без того точных орудий». Это уже потом на закрытом для всех прочих суде веры выяснилось, что вез этот еретик не только греховные ядства, коими он хотел искусить монахов скромной обители, но и некие весьма древние манускрипты, предназначенные для библиотеки самого его святейшества. В общем, получив год дальнего патруля с запретом даже приближаться ко второй планете системы Оозунт, капитану увел свой рейдер, радуясь, что легко отделался. За утрату таких документов его вполне могли и в каменный мешок засунуть пожизненно. А тогда прощай, космос. Ну, в очередной раз, проходя мимо экрана радара, он не выдержал и тронул за плечо оператора, брата Авгурия, прошедшего, как и он, через все горнила, сотрясавшие остатки империи войны. Есть что? Пусто, сэ, брат капитан. Дыра, как есть дыра. Кто же сюда полезет? Есть маршруты и покороче. Следи, ткнул его костяшками пальцев в плечо Везус. Должно же и нам повести. Третий месяц здесь торчим. Недовольно покосился он на медленно вращавшиеся вокруг своих осей громады астероидного облака, на чьем краю они находились, прикрывшись каменными глыбами от возможных взглядов забравшихся сюда контрабандистов. Место для засады было выбрано идеально. Любой пилот, желающий незаметно проскочить к планете... Прошел бы мимо них, позволяя рейдеру брата-капитана Крепко взять нарушителя за шкирку Вот только то ли контрабандисты перевелись, то ли еще что Но три месяца прошли в абсолютном спокойствии Да и оставшиеся девять не обещали особого разнообразия Сэр, повернувшийся к нему авгурий В нарушении всех правил потянул капитана за полу рясы «Посмотрите, сэр!» — шепотом, словно боясь спугнуть, произнес он, одними глазами показывая на подрагивавшую слабую отметку искорку на радаре. «Это же...» «Экипаж!» — выпрямившись во весь голос, словно в те старые добрые времена, когда он шел в бой с настоящим противником, проорал Везус. «Приготовиться к бою! Определяю цель как контрабандист!» «Пройдет мимо нас через час! Готовимся, парни! Мы в деле!» «Йо-хоу!» издал он свой фирменный клич, но спохватившись, поправился. «Всем свободным от вахты! Прибыть в ангар-2! Я проведу благодарственный молебен! И смотрите у меня, висельники!» Азарт, обуревавший его, снова прорвался наружу. «Если кто курить вздумает!» Не думая, что его не видят, погрозил он микрофону кулаком. «Сам за борт выкину!» Кхм. «Вот так-то, дети мои!» — ткнул он неразжатым кулаком в кнопку связи, завершая свою речь. «Доступен визуальный контакт!» — прошептал, будто сохраняя от разрушения напряженную тишину, царившую в рубке оператор радара. «Да говори ты нормально!» — недовольно поморщился брат-капитан. «Выводи!» — тем не менее прошептал он, поддаваясь всеобщему напряжению. С минуту все находившиеся в рубке, бросив свои посты и столпясь подле радара, на чью поверхность оператор вывел картинку, изучали слегка смазанное изображение. «Волл!» — предположил первый пилот, прищурившись, рассматривавший очертания корабля. «Большой он для вала», — покачал головой Везус и, помогая себе руками, пояснил. «Вол он больше квадратный, к кубику ближе, а этот, — развел он для наглядности ладони, — плоский какой-то, тощий». «Да брось!» — не согласился с ним пилот. «Сам же знаешь, сейчас как? Берут хлам со свалки, латают, лишь бы жилые отсеки не текли, да реактор тянул. И вперед!» «Думаешь, самоделки на очередной?» «Не думаю. Уверен. Ты глянь!» Оттолкнув его плечом, протиснулся к экрану пилот. «Он у него, по центру, дыра какая. Явно залатать бабла не хватило». «Может, ты прав», — задумчиво почесал щетину на подбородке капитан. И, спохватившись, рявкнул. «А ну! По местам, черт в отродья! Кто позволил с постов уйти?» Подбодрив менее расторопных, парой крепких пинков, он вернулся к радару, которому оператор успел вернуть привычный вид. «Ну что, авк идет или нас засек?» «Ползет, босс», — поспешил тот успокоить своего капитана. «Медленно, правда? Да и фонит он. Вон, смотри, как дрожит!» — постучал он обломанным ногтем по мерцавшей отметке. «Не переживай, да ползет!» «Хотя, с таким реактором чудо, что он вообще сюда добрался!» «Через сколько?» Голос внезапно пропал, и Везус, сглотнув заполнившую рот тягучую слюну, помассировал пересохшее горло рукой. «Ну?» «Пятнадцать минут», — понял его вопрос с полуслова старый товарищ. «Хорошо. Как и планировали тогда. Пропускаем и пристраиваемся сзади». «Идем с превышением, сканируем и принуждаем к сдаче». «Есть, капитан!» — кивнул тот, понимая, что старому товарищу просто надо выговориться. К нему, к оператору радара, все эти маневры не относились ни с какого бока. «Черт! Тормозит! Босс!» Спустя 10 минут прокричал ему во все горло Авгурий. «Босс! Клянусь! Не видит он нас! В пассиве я!» Оказываться крайним, а цель могла замедлить ход, только обнаружив их, оператору совсем не хотелось. «Смотри!» Медленно покачав кулаком, пригрозил ему Везус. «Если это из-за твоего барахла!» «Набирает ход, сэр!» «Раем клянусь! Продолжил движение!» Обрадовавшись, словно это он лично придал контрабандисту ход, расплылся в улыбке Авг. «Не видит он нас, сэр!» «Как есть, не видит!» «Слушать по кораблю!» Кивнув ему, повернулся капитан к микрофону. «Через три минуты начинаем разгон!» «Боевая тревога!» Взревевшие колокола громкого боя заглушили его голос, и везус налившись краской с натуги, прорал. «Вперед, упыри! Ад ждет нас!» В то же самое время в рубке контрабандиста, рискнувшего испытать судьбу, также царила тишина. Правда, здесь, в отличие от раскаяния, она была самой обычной, теплой, ласковой водой, омывая и придвинувшегося к пульту Люциуса. И как могло бы показаться стороннему наблюдателю, дремавших в своих креслах справа от него лоска с доком, Единственным, если так можно выразиться, нарушителем спокойствия Был свежеиспеченный матрос Лав В отличие от своих старших товарищей Сергей ерзал в своем кресле, не находя покоя От охвативших его чувств и переполнявшего кровь адреналина Но Сэм, прекрасно понимая его Для парнишки это был первый космический бой Не обращал на него внимания, мысленно улыбаясь «Капитан!» Голос леди исходил из двух небольших динамиков, выросших из подголовника его кресла. Стоило только кораблю покинуть бывшую ему два десятилетия домом пещеру. «Рейдер начал движение, сэр. Через три минуты он выйдет нам за корму. С небольшим превышением, сэр!» Ого ждем!» Кивнул он, от волнения то сжимая, то разжимая пальцы, лежавшие на ручках управления. Впрочем, это было единственным признаком, по которому можно было определить, какие чувства обуревали его. Для него это тоже был первый бой на данном во многом непонятном корабле. Сэр повернулся в его сторону лав, чья голова была почти полностью облита ртутным слоем, оставившим ему открытым только само лицо. «Наблюдаю активность контуров связи. Они что-то хотят передать в эфир, сэр». «Не препятствовать». На несколько секунд, оторвав руки от Джоя и тяги, Сэм размял пальцы, громко хрустнув суставами. «Пиши все», — кивнул он оператору связи. «И «Если сможешь...» «Нет, не так». «Слушай приказ, матрос. При установлении связи с ними приказываю подключиться к их внутренней трансляции и слушать, писать все. Леди, к тебе это тоже относится». «Зачем, сэр?» — не понял его желание Лафит. «Что нам с болтовней его экипажа?» «Болтовня, сынок. В болтовне мы узнаем гораздо больше о них, в отличие от общения с капитаном». «Сэр?» — одновременно и кивнув, показывая, что приказ принят, и инстинктивно прижимая руки к голове, словно это могло улучшить прием, Лаф, подняв голову, выкрикнул «Входящий запрос связи! Нас вызывает раскаяние! Рейдер Святого Престола, сэр!» «Говорит раскаяние! Патруль Святого Престола!» Наклонившись над микрофоном и четко выговаривая слова, канал был забит помехами. «Не иначе реактор контрабасника был совсем плох», — произнес Везус. «Стопорите ход, грешники!» «Вестимо мне», — продолжил он, подражая интонациям Макория, «груз незаконный на борту вашем имеется. Приготовьтесь принять досмотровую партию». Накрыв ладонью микрофон, он подмигнул Авгурио. «Ставлю пять против одного. Удрать попробуют». «Пас», — покачал головой в ответ связист. «Ясно дело, попробуют». «Говорит капитан Сэм». Сильно засыпанный помехами голос капитана Вала был трудноразличим, и брат капитану приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова говорившего. «Бот транспорта живой». Но это ненадолго, — позволил себе отпустить шутку в адрес ползшего перед ними кораблика «Авк». «Сейчас мертвым станет». «Мы идем с грузом свежих овощей для обители на второй планете». «Я могу выслать вам коносомент». «Вжо...» «Мне твой на хрен не уперся», — перестал сдерживаться Везус, чувствуя, как по его жилам растекается жар азарта. «Стоприте ход, еретики!» — попробовал он остановить этот несомненно греховный поток. «Иначе... иначе мне придется молиться за упокой ваших душ. Орудие к бою!» — специально для капитана Сэма. «Пусть слышит, может, поумнеет», — скомандовал он, не отворачиваясь от микрофона. «Цель — это дохлятина прямо по курсу». «Но, капитан, сэр», — предсказуемо заверещал капитан Лайбы, — «мы не везем ничего такого, честное слово. Только у овощей витамины, ваше преподобие. Салат свежий, укроп, сельдерей, огурчики, морковка». «Взад себе ее засунь! Даю предупредительный!» Рванувшийся вперёд контрабандист едва не влетел в распухший прямо у него перед носом огненный шар разрыва, и брат-капитан облегченно вздохнул. Попади он предупредительным по нарушителю, беды было бы не избежать, доказывая потом, что этот тип к сам нарвался. Но свала стал задираться вверх. И выплюнув длинные языки форсажа, кораблик попытался сделать свечку, стремясь покинуть зону обстрела, но новый разрыв, теперь желто-коричневый бутон, расцветя метрах в двухстах перед ним, наглядно показал всю бессмысленность его маневров. «Как там тебя, Сэм? Не трепыхайся, хуже будет. Гаси ход и принимай призовую партию». «Капитан Везус!» Помехи неожиданно исчезли, и теперь голос капитана контрабандного судна звучал четко и ясно. «Прошу прощения, брат-капитан Везус», — поправился говоривший. «У меня есть для вас встречное предложение. Убирайте орудия и останетесь живы. И вообще, покидайте эту систему. Так для вас, брат-капитан», — с явной насмешкой выделил его звание Сэм, «Точно лучше будет!» «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» Несколько опешивший от такого заявления Везус на секунду смолк. А потом вспышка гнева затопила его сознание, окрашивая все вокруг красноватой дымкой. «Ему! Ветерану множество схваток! Какой-то червь на полудохлом корыте осмеливается предложить такое!» Врожденная осторожность, помогавшая ему прежде вовремя принять спасительное решение, и сейчас попыталась что-то прошептать, воззвать к его разуму, но оскорбление было слишком сильным. «Это ты мне? Ты? Ты грязиед?» выплюнул он в микрофон свое излюбленное оскорбление. «Оружейное! Беглом по корпусу!» «Зря, капитан!» С сожалением произнес контрабандист, и его корабль с неожиданной резвостью для своих габаритов ускользнул вправо, выходя из сектора поражения орудий раскаяния. «Это... вот... сейчас, босс!» — повернулся к нему первый пилот. «Это... как он? Это... нельзя так же?» «Вес!» — перебил его, вскрикав Гурия. «Сюда иди! Меняется он!» «Чего?» Подскочивший к радару брат-капитан потряс головой, а затем, словно это могло помочь, вытащил из кармана носовой платок и несколько раз провел им по стеклу экрана, словно желая стереть происходящее там. Сдвинувшись в сторону, не вверх и в сторону, а боком, именно так и как иначе, Вол, оставив по левому борту грозди, начавших кучно расцветать облаков разрывов, стремительно менялся, худее на глазах. Темный со следами ржавчины корпус покрылся частой рябью коротких волн и светлее на глазах принялся опадать, проваливаясь к центру корпуса. «Авг!» — склонившийся над экраном Везус повернул голову к оператору радара. «Я сплю? Или твой шарманка дурит? Сколько до цели? Между нами что, облако газа?» Задавая этот вопрос, он надеялся услышать в ответ подтверждение своей догадки. Проведя в пространстве не один десяток лет, капитан знал, как обманчиво может быть кажущаяся стерильной пустота. Облака разреженного газа порой и не так искажали картинку. «Не, босс!» — разрушил его надежды тот. до да цели менее двух тысяч, и между нами чисто!» «Тогда что это?» — ткнул Вес пальцем в экран, демонстрировавший им все еще покрытый рябью, но уже светлый клин непонятного корабля. «Кто это? Ты такие обводы видел?» «Нет», — поспешно замотал головой Авг. «И я нет? Знаешь?» Метнувшись к своему креслу, Вес торопливо притянул к себе головку микрофона. «Задробить стрельбу! Всем орудием стоп! Отставить!» «Да остановитесь живы вы!» — заорал он во все горло, видя, как росчерки снарядов с убийственной точностью своих канониров он гонял и в хвост, и в гриву, направляются к серебристой черточке, разворачивавшегося к ним носом корабля. Несомненно, артиллерийская секция знала свое дело на твердую и жирную пятерку. Не менее половины снарядов нашли свою цель — на миг скрыв ее металлический отблеск, слившимися в один оранжевый шар попаданиями. «Твою!» — прошептал он, хорошо представляя, что может натворить пятерка фугасов со слабо защищенным корпусом контрабандиста. Мысль о том, что перед ним находится кто-то другой, Везус старательно отгонял в самый дальний угол своего сознания, утаптывая ее там аргументами что раз подобного он еще не встречал, то подобного просто не может быть на свете. «Босс!» — вскрикнул от своего экрана Авг. «Мы попали, но повреждений нет!» Подтверждая его слова, серебристая игла, окутанная непонятной зеленоватой дымкой, выдвинулась из начавшегося рассеиваться облака и, набирая ход, двинулась к раскаянью. «Его же...» «На части!» — попятился было назад капитан Рейдера, но, моментально овладев собой, потянулся к микрофону. «Оружейные! Всем залп! Беглым по цели!» «Твою мать! Вес!» Своего раздражения старшего артиллерист раскаяние даже и не пытался скрыть. «Ты чё, надрался, что ли? То стреляй, то не стреляй, а ща вот опять! Ну, чего мне делать?» «Огонь! Завали его!» Не обращая внимания на непочтительный тон своего подчиненного, выкрикнул свой ответ капитан, тыча пальцем на уже хорошо различимый через стекло рубки серебряный клин, медленно поднимавший свой нос с черневшим по его центру отверстием. «Бак! Вали его!» Вид этой черной дыры вызывал у Веза неконтролируемое чувство ужаса. противоминной службе! Приготовиться!» надеюсь что это всего лишь открытый люк торпедного аппарата, пусть и такого большого, — выкрикнул он в микрофон. «Торпедная атака! Все! На переднюю полусферу! Сбить!» «Сэр, цель в секторе поражения главным калибром и основными орудиями — полная готовность к открытию огня», — доложила леди, когда раскаяние вышло на центр переднего остекления рубки. «Сэр, жду ваших приказаний». Настойчивым тоном повторила она, выждав паузу в несколько секунд. Что с полем? Потянув на себя Джой, Сэм заставил рейдер нырнуть вниз. И когда он почти скрылся, отсеченный корпусом большого сверкающего, так, если вы не забыли, назывался его корабль, плавно повел рукоять тяги к верхнему ограничителю, одновременно зажимая кнопку форсажа. «Еще держит!» «Плотность поля 86%, сэр. Обращаю ваше внимание, что цель покинула сектор обстрела. Предлагаю сбросить скорости и...» Отставить. Непроизвольно пригнувшись, вокруг корабля снова заплясали огненные всполохи. Он, вспомнив старые привычки, посмотрел на трехмерную модель и, не найдя там индикацию статуса защитного поля, досадливо вздохнул. «Что с полем? На модель вывести можешь?» «Семьдесят восемь процентов. Вы хотите сказать, что от меня никакой пользы?» «Ты о чем?» Чуть крутанув Джоем, Сэм заставил своего противника снова появиться в поле зрения, немного накренив свой корабль. «Я была готова открыть огонь. Я сообщаю вам все данные. Я... Девочка, ты супер!» Поспешил успокоить ее Люциус. «Просто мне хотелось немного тебя разгрузить. На тебе и так много дел». «Ты перегружена?» «Ну, как мне кажется». «Моя текущая загрузка — 47 процентов». «Но вы правы, сэр», — смягчился ее тон. «Дел действительно много». «Вот», — выскочив за корму рейдера, его маневровые торопливо принялись сверкать выхлопами в попытке развернуться носом к маневренной цели, Сэм, довольно улыбнувшись, покосился на замерших, в откинутых креслах с обручами образа 3П на головах товарищей. «Выпускай наших пташек», — скомандовал он, по большой дуге уходя глубже в кормовой сектор рейдера. «Пусть крылышки разомнут». Брат-капитан, голос Авгурия настолько соответствовал требованиям устава, что Везус, до того момента покрывавший пристыженных парковщиков уже не первым слоем отборных ругательств, замолк, оборвав на середине очередную фразу, описывавшую процесс происхождения на свет несчастных, колешнеруких членов маневровой группы. «Чего?» Он медленно повернул голову к демонстрировавшему полнейшее смирение со своей судьбой оператору. «Ты чего, Авг?» «Покорнейше, прошу приблизиться, брат-капитан», — повторил тот, приглашающе, указав рукой на радар и склонив голову в почтительном полупоклоне. «Сущая мелочь, брат мой». «Чего ты?» Проворчав, Везус подошел к нему и, наклонившись над радаром, тихо спросил. «Что случилось? Ну?» «Две цели, босс», — так же тихо ответил ему оператор. «Не корабли», — поспешил уточнить он, предвосхищая следующий вопрос. «Мелкие очень. Отделились от этой», — показал он на болтавшуюся на шести, несмотря на все старания клешнируких, отметку непонятной цели. «Где?» Не найдя на экране новых отметок, он приблизил лицо к оператору и принюхался. «Пил? Ну?» «Дурак!» — не стал долго искать подходящий ответ, и, наплевав на приличие, дыхнул на него авг. «Совсем я, что ли? В бою?» «Мальчиков своих нюхай!» — кивнул он напыхтящих после разноса пилотов. «Цели мелкие и слишком. Для старика моего!» — погладил он кожух радара. «Я их случайно заметил. От дуры этой!» — ткнул он пальцем во вражескую отметку. «Они на форсаже отходили. Ну и я их хвосты приметил». «Хм...» Выпрямившись, вес почесал подбородок. «Как думаешь, что это? Торпеды?» «Вряд ли. Мелкие слишком. Метра три, может, 5 Что туда запихнешь?» — покачал он головой и, нарушая устав, притянул к себе голову капитана, торопливо зашептав ему на ухо. «Уходить надо, босс! Уходить! Чуйка моя просто орёт Как тот и говорил, но... Сэм этот...» «Уходить, пока можем. Сам же видишь, толку ноль. Бьем, бьем его, а? Чуйка!» «Очко на ноль!» Вырвав край капюшона, отодвинулся от него Везус. «Старый стал? Совсем в маразм впал?» Бросив на него полный злобы взгляд, напоминание о позорном предложении того контрабасника снова подняло в его сознание волну гнева. Он рявкнул стараясь, чтобы его голос был слышен по всему кораблю, благо включенный микрофон был всего в паре шагах. «Спешу хрен Авг! Тупица! Если бы он нам что-то сделать мог, так уже полил бы из всех стволов. А так, сам же видишь, на шести висит и молчит в тряпочку. Ну, креветки!» ткнул он кулаком в спину ближайшего к нему парковщика. «Доворачивайте, паралитики!» Вытолкнутые разгонными столами из своих ангарафосы заложили синхронный поворот, следивший за их маневрами из рубки Сэм, только крякнул от восхищения и зависти, и, выбросив длинные хвосты форсажа, рванулись к темневшему на фоне светло-коричневой каменной стены астероидного месива кораблю. «Работаем по точкам ПВО», — приказал шедший ведущим Лоск. «Пике и отскок, помнишь?» «Угу», — натасканный пилотом врач не стал засорять эфир лишними словами, просто направив свой кораблик за уже начавшим пикирование на корпус раскаяния Лоском. «Работай шрапнелью», — напомнил пилот, выпуская короткую очередь по приметному на брони грибку точки противоминной обороны, смотревшей в сторону от них тонким пулеметным стволом. «Они что, спят?» Да в такую же, как и у ведущего короткую очередь, док, потянув рукоять на себя, скосил глаза, пытаясь оценить свою меткость. «Затянул с выходом», — тотчас раздался в его шлеме недовольный голос лоска, прекрасно понявшего ошибку своего ведомого. «Потом полюбуешься. Вверх! Полуразворот и новый заход. Это готово!» Уверен? Взмыв свечой вверх, он крутанул Джоем, разворачивая свою осу вокруг оси. И, продолжая держать рукоять в крайнем нижнем положении, повторил маневр пилота, уже утром подавшего на второй грибок, выросший у края противоположного борта рейдера. «Везус!» — голос артиллериста ничуть не изменился за прошедшее время. «Минус два гнезда противоаминок! Что вообще творится? Кто атакует? Где Авг? Чего он спит?» «Радар чист!» — сквозь сжатые зубы признался капитан. «Что-то мелкое работает! Посылай парней! Пусть глазами смотрят!» Для захода на точки ПВО, расположившиеся на брюхе корабля, осом пришлось пересечь высвеченные прямо в пустоте красные секторы обстрела орудий раскаяния. «Я налево! Ты право бери!» — приказал лоск, и до того шедшие пары блестящие мошки рванули в стороны, заставляя своим стремительным бегом материться канониров, бросившихся, крутить рукояти на стволов. «Разделяемся!» янос ты корма». «Принято». Дернув рукоять на себя, врач поймал торчащий впереди внизу отросток и, зажав клавишу спуска, принялся поливать его залпами картечи. Выстрелов он, к своему удивлению, смог сделать только два, после чего орудия смолкли, выбросив перед ним служебное сообщение о перезарядке. «Черт! Как не вовремя!» – выругался сквозь зубы врач – запоздало, понимая, что вполне бы мог перезарядиться, пока они шли к низу корабля. «Патроны, йог! незамедлительно вышел на связь Лоск. «Отходи, я со своей закончил, сейчас доберу твою». Но... «Ушел на перезарядку», — повысил голос пилот, и док, продолжая ругать себя последними словами, подчинился приказу. В споров очередью бронебойных прозрачный колпак Стрелять картечью лоск считал занятием достойным только нубов Он, проносясь над расколотым пластиком, успел удивиться Там, в кабине ручного управления турелью Сидел, выбрасывая из пробитой в груди дыры струю крови стрелок Так и не успевший завершить наведение своего пулемета «Вес, спишь?» Вновь вышедший на связь артиллерист выплевывал слова, словно тежгли ему рот. «Ты! Ты!» «На линии! Говори!» «Мы потеряли все турели и двух парней! Двух! Вес! Двух! Тех самых, что я по твоему приказу послал для прямой наводки! Обоих в турелях кончили! Одного пристрелили прямо в кресле, второй колпак разбили! Лопнул он!» «Сожалею!» «Но война — дело такое», — огрызнулся капитан. «Тут, знаешь ли, и убить могут». «Збили?» «Кого?» — выдохнул главный по орудиям. «Издеваешься? Мы их и увидеть не успели». «Да?» — его голос стал притих. Судя по нечленораздельному бормотанию, он принимал доклад кого-то из своих, и, учитывая тональность, этот рапорт был не из приятных. «Так, босс, вернувшийся в эфир голос был сух и деловит. Все плохо. Уходить надо. Эти суки мелкие разделились, и сейчас работают по нашим орудиям, левого и правого бортов. С мертвых углов заходят». «И что они сделают?» — презрительно фыркнул Везус из последних сил, стараясь сохранить в экипаже боевой дух. «Колпаки покрошат». «Они по радиаторам бьют, твари. Прицельно только по ним». «Твою!» — выматерился капитан, прекрасно осознавая размеры надвигавшейся на их оружие беды. Нагрев и последующее расширение канала ствола приводило к вполне понятным и печальным последствиям, для предотвращения которых хобот каждого из орудий был оплетен трубками, сбежавшим в них хладагентом, сберегавшим грозные, но такие нежные лейнеры. Вкладыши канала ствола обеспечивая им комфортные условия работы. «Сколько по-сухому протянуть сможешь?» Заставив свой голос звучать спокойно, на нотке уверенности в победе у Веза просто не было сил, спросил он у микрофона, напрягаясь в ожидании плохих новостей. «По три выстрела на ствол», — быстро ответил артиллерист. «Потом, может, и клинануть». «Цели визуально видишь?» «Я не пошлю парней на смерть», — мгновенно выпустил иголки тот. «Хватит и двух смертей». «Скафандры пусть наденут. Пустотные». «Нет». «Предлагаешь вот просто так сидеть и ждать, пока эти дряни нам все поломают?» «Уходить надо вес. Уходить, пока можем. Не по зубам нам он». «Пока не по зубам. Сам же видишь. Давай команду. А потом вернемся с парнями и наваляем». «Черт с вами» решил уступить просьбам двух ветеранов «Везус». «Выбирай стволы, шторман «У нас прямо по курсу есть куда прыгать!» Подошел он к столу, заваленному картами, махнув рукой вперед в черноту пространства, расцвеченную несколькими яркими точками. «Прямо только ревун и свисток!» мгновенно ответил штурман, заранее просчитавший пути отхода. «Но там пусто!» «Если народ собирать, ну, на это чудо, — мотнул он головой куда-то в сторону, — то надо выше, левее, градусов десять и семнадцать брать», — показал он карандашом на бывшую, немного в стороне от их курса, красноватую звездочку. «Клаксон один. Там свободный порт раньше был, сейчас просто торговый пост. Но народ по-прежнему там тусит. По привычке». «Хорошо. Прыгай туда!» — хлопнув его по плечу, брат-капитан... И вздрогнул. В момент, когда его ладонь прикоснулась к плечу штурмана, по лобовому остеклению что-то звонко щелкнуло несколько раз. «Твари!» — с чувством выматерился в Авгурий. «Порубки бьют, а нам ответить нечем!» «Уходим! Пилот, быстро давай!» Вернувшись на свое место, вес не стал усаживаться в кресло, а потянулся к микрофону, желая оповестить экипаж о предстоящем маневре но вновь проявившийся в эфире артиллерист не дал ему это сделать. «Босс, осы вывели, название они не могут еще знать. Из строя стволы, четыре левый и три правый, левый пять, в критическом. Убираю оружие!» «Да, давай, уходим!» «Они сейчас мимо тебя проскочат, смотри вперед!» «Авк, запись!» «Пишу!» подтвердил оператор радара, запуская камеры, готовые фиксировать все происходящее прямо по курсу. Игумен Борхо, настоявший на их размещении, любил просматривать эпизоды стычек с нарушителями, в глубине души завидуя капитанам и представляя себя на их месте. Пара серебристых вспышек перечеркнуло пространство перед кораблем спустя считанные секунды, и капитан, забыв про микрофон, бросился к Авгурию, уже запускавшему покадровую разбивку снятого эпизода. «Сейчас резкость подправлю», — пробормотал он, подкручивая один из верниеров на небольшом пульте, прилепившемся справа от экрана радара. «Вот! Йоооо! Что это вес?» На кадре были запечатлены два немного смазанных силуэта, своей формой более всего наводивших на мысль о своем инсектоидном происхождении. Круглая голова, иначе обозвать переднюю часть тела этих объектов никак не получалось, была по большей своей части усеяна смотревшими во все стороны глазами-линзами, наверняка обеспечивавших этим существам полный сферический обзор. За ней шло узкое, похожее на веретено тело, завершавшееся тонким длинным хвостом антенной, сильно напоминавшей жало пчелы или осы. Тонкая шея, соединявшая эти части тела, также только усиливала образ хищного насекомого, застывшего перед пораженными ветеранами. «Пчела какая-то!» — пробормотал Ройс в своей памяти Везус, и, не найдя даже в ее самых дальних закоулках ничего похожего, недовольно дернул головой. «Не видел я такого!» «Я о том же!» — кивнул Авк. «На пчелу, да, похоже! Но где ты видел пчел из металла? Если только...» — оборвав себя, он бросил тревожный взгляд на капитана. «Байку про чертежников помнишь?» «Бред!» решительно не согласился с ним тот, бабкины сказки. Легенда про полностью автоматизированный флот, делавший с попадавшимися у него на пути планетами нечто нужное тем, кто послал его, ходила среди космолетчиков уже далеко не первое и не второе столетие. Надо признать, что основа у этой легенды была самое, что не есть материальное. Десятки мертвых планет носили следы чужого воздействия, и воздействие это было совсем непонятно людям. Мертвые каменные шары, продолжавшие свой бег вокруг самых разных солнц, имели всего одно, но повторявшееся, с завидной постоянностью сходство. Их поверхность была расчерчена на квадраты, иногда идеально правильные, иногда перекошенные, но в целом обладавшие пугающим всех единообразием. Каменные стены, формировавшие эти геометрические фигуры, состояли всегда из местной породы и могли тянуться на десятки километров, всегда сохраняя одну высоту над уровнем моря, чуть менее километра. Поверхность планеты могла уходить вниз, на их пути оказывались пропасти, горы или моря, но ровная сетка каменных стен оставалась неизменной, надменно игнорируя местный ландшафт. Некоторые, ныне мертвые, планеты когда-то были полны жизни, на трех, как минимум, были даже обнаружены следы сгинувших в безвестности рас. Так заявили ученые, обнаружившие небольшое количество неподдающихся идентификации фрагментов металлических и пластиковых изделий, явно не природного происхождения. Также не были обнаружены следы тех, кто превратил эти некогда живые миры в мертвые камни, расчерченные ровной, ориентированной по полюсам планет сеткой. Кто дал этим неведомым пришельцам прозвище чертежники, история умалчивает. Но оно прижилось, открыв собой путь для массы баек, в основном пугательного характера. Ученые же, убедившись в бесплодности своих изысканий, просто по-тихому съехались с темы, избегая касаться подобных случаев. И когда их прижимали к стенке, отбрехивались стандартными жалобами на недостаточное финансирование. «Может, и бабкины, может, и сказки», — упрямо дернул головой Авг. «Их же никто не видел, так?» «И эту хрень», — постучал он пальцем по экрану, — «мы тоже впервые видим». «И что?» — не пожелал сдаваться вес. «Мало ли, какая гадость в пространстве шастает. С чего ты взял? Что это именно землемер? Молчишь?» Криво усмехнулся он, когда его товарищ молча развел руками, признавая отсутствие каких-либо аргументов. «Вот тут и оно. Ладно, выберемся, передадим в епископат. Пусть там разбираются». «Штурман? Что с прыжком?» Переключился он на внимательно слушавшего их беседу офицера. «Почему мы еще здесь?» «Лафит!» «Леди!» Продолжая удерживать раскаяние, «поем?» по центру передней полусферы, Сэм повернул голову к связисту. «Что хорошего скажешь?» «Опознавательный код получен, сэр». «Идент номер их корабля тоже», — принялся торопливо докладывать Сергей. «По их разговорам, сэр, он позволил себе хихикнуть. У них там паника. Стволы им поломали, удирать собираются. Хотят на клаксон один прыгнуть. Это вроде «вон туда», — показал он на красноватую искорку легли на курс прыжка, разгоняются». «Понял. Лоск, док. Остановите его. Движки выбейте». «Принято, сэр. Работаем», — доложил ведущий, медве две блесточки, проскочив над корпусом рейдера, пристроились за его кормой, выцеливая озаряемые выхлопом раструбы дюз. «А зачем, сэр?» Привстав, ртутная пленка, окутывавшая его голову, натянулась, не желая отпускать своего клиента. Элав, досадливо тряхнув головой, вернулся в объятие кресла. «Зачем, сэр? Пусть уходит. Мы же все получили». «Ага». И растреплет он о нас по всей галактике. Поиграв Джоем, Люциус заставил корабль занять место сзади сверху цели, загнав середину ее корпуса в очерченный на лобовом остеклении кружок прицела. «Оно нам надо?» «Эм...» -э «Нет». «Лоск! Чего копаетесь? Уйдет вздрючу обоих!» Не прибегая более к различным пируэтам, две осы, пристроившись сзади сбоку от кормы, Открыли слаженный огонь, по поближайший к ним чаши дюзы, стараясь вогнать бронебойные снаряды в узкую, не более пары метров щель между краем чаши и броневой юбкой, прикрывавшей их именно от такого воздействия. Стрелять внутрь залитой перегретой плазмой дюзы было просто бессмысленно. Разогретый до миллионов градусов газ, стандартное рабочее тело кораблей бывшей империи, превратил бы тело снаряда в атомы, стоило бы им только коснуться исторгаемого чаши потока. Чей выстрел оказался удачным, установить было невозможно, да и не особо важно. Главное, что выбрасываемый назад факел — вдруг вздрогнул заколебался теряя очертания четкого конуса и задрожав пошел на убыль подчиняясь воле автоматики обнаружившей нарушение в работе одной из катушек магнитного поля удерживавший ионизированный поток от касания с краями прибора по старинке называемого в обиходе дюзой. возвращайтесь отдал приказ сэм видя как потеряв один из трех движков, Раскаяние принялось медленно сваливаться в циркуляцию, сбрасывая скорость. «Представляю», Представляю — подмигнул он Лафу. «Там сейчас такой мат стоит!» Зажмурился он, рисуя в своем воображении картину мегразноса, учиняемого сейчас капитаном Рейдера своим пилотом и механиком. «Через пару минут будь другом. Соедини меня с ними». «Я могу прямо сейчас, сэр. Соединять?» — Нет, — рассмеялся Люциус, — дадим Везусу пар выпустить. Сэм был прав. Ор в рубке стоял что надо. Капитан, не разбираясь, кто прав, кто виноват, щедро сыпал угрозами. Досталось даже уж совсем невиноватому Авгурию не к месту, попавшемуся ему на глаза. Сделав короткую паузу, основной запас проклятий был исчерпан, и следовало приготовиться ко второму заходу, Он набирал полную грудь воздуха, когда короткий, но требовательный писк, исходивший от его пульта, заставил Веза удивленно приподнять брови. Требовать его на разговор сейчас мог только профессиональный суицидник. «Слушаю вас!» Максимально вежливо, а заботливо набирая до времени давление для взрыва, перед мощностью которого бы побледнела от зависти стандартная термоядерная боеголовка, произнес он – «Вы что-то хотели? От меня!» Медленно наращивая мощность, начал капитан. «Ты чего хочешь? Кандом дырчатый! Ну?» Находившийся в паре километров от эпицентра потенциальной детонации, Сэм уважительно крякнул. Мощь чувствовалась даже на такой дистанции. Так же вежливо, как и вес, начал. «День добрый, капитан Везус. Вы меня помните?» «Нет, я Сэм. Тот самый, да-да, тот, что у вас за кормой висит. Узнали?» «Ты...» — мгновенно сдуваясь сдавленным голосом, произнес Вес. «Это точно ты?» э -э, вроде да». Не совсем уверенно ответил тот и, отбросив в сторону всякую игру, продолжил. «Капитан...» «Я, как и вы, не первый год мотаюсь в пустоте, а посему...» «Вес, давай по-простому, а?» «Эм, давай». «Хорошо. Значит, ситуация следующая». «Погоди», — прервал его вес. «Откуда ты знаешь, как меня зовут? Следил?» «Нет, мы просто подключились к твоей системе связи и через нее слушали, что у тебя творится. Коды и все прочее уже у меня. Это я так, на всякий случай говорю». «Скотина!» — с чувством произнес брат-капитан, ощущая, как было утихшая в его груди волна гнева, вновь начала набирать силу. «Я...» — слегка удивился Сэм, но, не став спорить, легко согласился. «Да, вес, я такой. Так вот, вернемся к ситуации. Оружия у тебя нет. Это раз. двигало на треть того. Это два. И три — ты у меня на прицеле. Выводы, вес...» «Да чтоб ты сдох, тварь паршивая!» «Ну, капитан, не стоит оскорблять того, кто держит вас на прицеле. Предлагаю вам, — он вздохнул, — сдачу и жизнь. Я даже не буду отбирать корабль, куда мне два. Ты просто дашь мне честное слово, что будешь сидеть здесь тихо, как мышка. Еще неделю, и все». «А ты, значит, с моими кодами и прикрываясь моим идент номером, летишь дальше? От моего имени гадить?» «Да, именно так. Для тебя этот расклад всяко лучше, нежели сдохнуть. Что скажешь? Слово?» «Что я скажу? Что я скажу? Да вот хрен тебе, сволочь! Ты! Мой корабль!» «Вес! Ну чего ты?» — попытался было урезонить его Люциус, но капитана уже понесло. Выдав в его сторону зал пругательств, Везус отрубил связь и тотчас раскаяние принялось медленно поворачиваться вокруг оси, пытаясь нацелить нос на своего обидчика. «Он что?» Привстав, Сэм потряс головой. «На таран идти собрался?» «Мы же увернемся?» «Вы забыли о его реакторе, сэр», — подала голос леди. «Этот рейдер — одной из последних моделей». «И что?» Для повышения скорости и маневренности на них устанавливали до трех реакторов. Один стандартный и два облегченных. «Угу. А нам-то это каким боком?» Капитан Везус, сэр, наверняка знает о слабом месте своего корабля. При подрыве основного вспомогательный отбрасывает вперед по курсу, сэр. Должна заметить, сэр, что имеется гипотеза касательно такой конструкции. Озвучить «Валяй!» Пошевелив рычагами, он увел корабль в сторону от набиравшего ход раскаяния. «Есть мнение, сэр, что данная модель предназначалась для штрафных экипажей». «Хм. Предполагало, сэр, что эти рейдеры, зайдя с фланга, будут дистанционно подорваны, после чего легкие реакторы, выброшенные взрывом, окажутся в порядках противника». «И там детонируют». «Лихо». Исходя из того, что минимальная рейдовая группа состояла... Прошу прощения, должна была состоять из как минимум десяти кораблей, то результат... «Я понял», — пробормотал Сэм. ну там же полсотни душ». «Пятьдесят три штрафника, сэр». «А штрафники не люди?» Согласно заложенным в меня имперским уложениям, нет. «А вот я. Я же тоже штрафником был». «Вы мой капитан, сэр. Вам можно». Это совсем другое. Молча покачав головой, такой вывих сознания ИИ предлагал массу пищи для размышлений. Сэм в очередной раз пошевелил Джоем, отворачивая в сторону, и когда кружок прицела оказался на корпусе рейдера, палуба под его креслом ощутимо вздрогнула. А впереди, где еще доли секунд назад был корабль, вспыхнула, обдав болью глаза, белая звезда. «Это что было?» Проморгавшись, Люциус посмотрел вперед. Но пространство, где только что было раскаяние, просто сверкало пустой. Прошу прощения за такое сравнение. «Где? Где корабль?» Цель уничтожена. Спокойным мягким голосом отозвалась хозяйка. «Я посчитала маневры рейдера, угрожающими вам, и уничтожила его. Главным калибром, сэр». «Погоди». «Обломки. Следы взрыва. Ну, знаешь, как это обычно бывает?» Обрисовал он в воздухе нечто вроде сферы. «Ну, бух и бабах. И облачко в стороны так. пш «Шесть тонн на скорости 0.8», — скопировала его интонация леди. «Вжах! Вспышка! И все. Энергия по всем спектрам, сэр. «Пятьдесят три человека!» я только что убила?» «Вообще-то 67. Корабль был изношен и нес больше персонала. И это не люди были, сэр. Враги. Они по нам, по мне, сэр, стреляли. Но...» «Кроме того, должна же я была испытать главный калибр». «Испытала?» — буркнул Сэм, ясно понимая всю бесперспективность этого спора. «Да, все системы в норме». «Рад?» «Объяви экипажу отдых 6 часов», — проворчал он, доставая из кармана пачку сигарет и отстегивая ремни. «На борту курить нельзя, сэр». «Ну так пристрели меня», — отмахнулся он, выпуская к потолку струйку дыма. «Или директива не позволяет».